встелло полный порядок он старался не потерять ускользавшее сознание ты не приходил в себя 2 1/2 часа сказала Трейси у тебя сломано три ребра и сильнейшее сотрясение мозга всё остальное как ты говоришь в полном порядке Майкл усмехнулся его образ двинулись, и он замер от боли. Вошла медсестра и сказала: "Он наконец пришёл в себя". Она положила прохладную ладонь на лоб Майкла. Небольшая температура есть, но могла быть и выше при таком, чтобы вам лучше спалось. Она сделала инъекцию в руку, и Майкл чуть не вскрикнул. Укол показался очень болезненным. Вы с ним останетесь вместе, Сторс, спросила сестра. Уже очень поздно. Да-да, я знаю. Останусь, сказала Трейси. Тогда, если ему что-нибудь понадобится, нажмите эту кнопку. Я в конце коридора. Она бесшумно вышла. Теперь постарайся заснуть, сказала Трейси, беря его за руку. Мой день рождения закончился в больнице. Что ж. Этого и следовало ожидать. На лице Майкла появилась горькая улыбка. "Свинии", прошептал он. "Спи". Он закрыл глаза и уснул, сжимая её руку. 29. У него отрасла недельная борода. Лицо опухло, дритьце было больно. Сёстры не давали ему зеркало, а одна, приглянувшаяся ему крупная ирландка, сказала: "Нет, нет, дружок, пока не стоит. Я бы месяц трясласа от ужаса, если бы увидела своё лицо в таком состоянии".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 Так как он отчетливо видел в зеркале двух майклов-сторжев, а смутно прорисовывался и третий, отливалый всеми цветами радуги, начиная с лилового и кончай жёлтым с болезненно-зеленоватым оттенком. Доктор успокоил его, пообещав, что лицо придёт в норму, но выписывать отказался. У вас было тяжело с этими мозгами, мистер Сторс, сказал он. Вы должны оставаться под наблюдением минимум 10 дней, пока мы не убедимся в том, что ваша голова не выкинет какой-нибудь штоки. Майкл скрыл от него, что видит перед собой двух, а то и трёх докторов. Проговорил он об этом любопытном явлении, Бог знает, сколько бы ещё его здесь продержали. Спасибо парикмахеру. Сам Майкл был не в состоянии определить, какое из двух или трёх лиц надо намыливать. Когда Антуану удалось наконец прорваться в палату, он также предстал перед Майклом в трёх экземплярах. Тем не менее Майкл обрадовался французу, так как устал от одиночества, а пианист всегда поднимал ему настроение. Как дела, старина? спросил Антуан. Умираю от скуки. Итак, всё нормально. Выглядишь ты неважно. Ай, да ну и варвары же. Узнали хоть, кто такие? Антуан покачал головой.